Глава 39. Зимний конклав. В полночь закончил свое действие, наложенный на Ситру Тиранову и Роуна Демиша иммунитет. Теперь, если будет исполнено решение сообщества жнецов, А судя по всему, жнецы настроены настаивать на его исполнении. Один из них должен будет лишить жизни другого. Во всем мире жнецы активно обсуждают проблемы жизни, но чаще и активнее всего проблемы смерти. Первый в этом году конклав жнецов в Мидмерике должен был стать историческим событием. Никогда доселе жнецы не погибали во время жатов, и двусмысленный характер этого события делал его еще более значимым равно как и двусмысленное событие трехмесячного отсутствия ученика, которое последовало за фиктивным его обвинением со стороны высокого лезвия Митмерики. На сегодняшнем конклаве даже присутствовали наблюдатели от мирового совета жнецов, и хотя имена учеников обычно мало кому известны за пределами регионального лицензионного комитета, Ситру Тиранову и Роуна Демиша знали жнецы во всех уголках мира. Утром фалкрум сити был охвачен леденящим холодом. Лед покрывал придаттельской коркой мраморные ступени, ведущие к зданию Капитолия. На них поскользнулся не один жнец, сломав себе руку или растянув связки на лодыжке, а потому восстанавливающие наночастицы этим утром трудились вовсю. Это зрелище несказанно радовало Зивак, которые с удовольствием пользовались всем, что тормозило подъем жнецов по ступеням ради удачных фотографий. Ровен приехал на автотакси, без наставника и без покровителя. Он был одет в черное, цвет, который жнецы недолюбливали. На его фоне зеленая ученическая повязка выделялась ярким пятном и, казалось, бросала вызов собравшейся публике. На прошлом конклаве он был лишь приложением к Годдерту, и его блестящей компанией. Теперь же зрители, отталкивая друг друга, боролись за удобные места, чтобы сфотографировать Роуэна. Он же, не обращая на них никакого внимания, отправился вверх по ступеням, уверенно впечатывая ноги в лед. Шепший рядом с ним женец поскользнулся и упал. Роуэн знал его, хотя их и не знакомили. Это был жнец Эмерсон. Роуэн протянул руку, чтобы помочь жнецу, но тот, сверкнув глазами, отверг помощь. "От тебя я не хочу никакой поддержки", сказал Эмерсон. Столь язвительного сарказма, который Эмерсон вложил в это "тебя", кровно за все 17 лет его жизни еще не обращал никто. Но затем, когда Роуэн добрался до вершины лестницы, его приветствовал какой-то незнакомый жнец. Вам пришлось вынести гораздо больше, чем обычному ученику, мистер Демиш сказал этот ж приветливо. Я надеюсь, что вас посвятят в жнецы. Как только это произойдет, я рассчитываю выпить с вами чашечку чая. Приглашение казалось вполне искренним, никоим образом не несущим политической окраски. Так обстояли дела, когда Роуэн вошел в ротонду. Он столкнулся с жесткими взглядами, а также взглядами ободряющими и успокаивающими мало кто из жнецов не знал Ровина и не составил о нем свое мнения его считали либо жертвой обстоятельств, либо преступником, каковых не бывало со времен века смертных самому Ровину было бы страшно интересно узнать кем все таки он является на самом деле Ситра приехала раньше Ровина она стояла в ротонде рядом со жнецом Кюри И не принимала участия в роскошном завтраке, накрытом на столах в ее центре. Все разговоры среди собравшихся вратились по вполне понятным причинам вокруг трагедии в монастыре Тоновиков. Сид слушала обрывки разговоров и постепенно начинала злиться, потому что речь шла только о четырех погибших жнецах. О том, что в процессе жатвы погибло множество монахов, никто не печалился, а некоторые, напротив, даже подшучивали. Трагедия в монастыре тонистов вызвала на конклаве особый резонанс, не так ли? спросил один жнец другого. Это, разумеется, не каламбур. Но, конечно, это был именно каламбур. Жнец Кюри, которая на прежних конклавах считалась образцом величественной невозмутимости, на сей раз была необычайно взволнована. Жнец Мандела сказал, что вчера ты показала очень хороший результат, но заявил, что пока далек от конечных выводов. Как это? спросила Ситра. Понятия не имею. Знаю лишь, что если ты сегодня проиграешь, я себе никогда этого не прощу. Смешно. Абсурдно было предполагать, что если Ситра и проиграет, в этом будет хотя бы отчасти виновата великий жнец Марии Кюри. Сама госпожа Смерть, которая проявила столько заботы о Ситре. Я имела счастье тренироваться под руководством двух величайших жнецов. Вас, и Жнеца Фарадея, ничто не могло бы подготовить меня лучше. Лицо Кюри осветила улыбка, в которой гордость переплелась с горечью. Когда все закончится и ты пройдёшь посвящение, я надеюсь, ты окажешь мне честь и останешься со мной в качестве младшего жнеца. Предложения тебе станут делать и другие жнецы. Может быть, даже и издалека. Тебе будут говорить, что ты у них научишься тому, чему не научишься у меня. Может быть, так оно и есть, но я все равно надеюсь, что ты останешься. В глазах Жнеца стояли слезы. Если бы она моргнула, слезы с неизбежностью упали бы но Кюри, сдерживала их напряжением нижних век. Она была слишком горда, чтобы плакать на конклаве. Иначе и быть не может Мари. Сказала Ситри, и удивилась тому, сколь естественно это прозвучало. Пока они ждали начала конклава, поприветствовать их подходили другие жнецы. Никто не говорил об аресте Ситри или о её бегстве в Чили-Аргентину, но кое-кто шутил по поводу ее необычной записи в журнале. «В эпоху смертных, любовь и убийство часто шли рука об руку, ухмыльнулся саркастически жнец Туэйн. Не исключено, что наш дорогой Жнец Фарадей хорошенько пригвоздил вас. Шел бы ты, милый, да повесился, сказала, не скрывая усмешки Кюри. Только в том случае, если мне дозволено будет посетить собственные похороны, усмехнулся в ответ Твин и, пожелав Ситре удачи, отошел. Именно тогда Ситра увидела Роуэна. Когда он вошел в ротонду, полная тишина не наступила. Но все стали разговаривать много тише. Хотя через несколько мгновений возобладал обычный шум. Все как один ощущали его присутствие, но не как жнец или кандидата в жнецы, скорее как пария, но никогда пария не производил столь ужасающее воздействие на тех, чьей профессии было приносить смерть. Среди собравшихся были такие, кто говорил, будто Роуэн, хладнокровно убил тех четырех жнецов, а потом поджег монастырь, чтобы замести следы. Другие утверждали, что он сам счастливо избежал смерти и ни в чем не виновен. Ситра подозревала, какой бы ни была правда, она была много сложнее, чем излагаемые версии. "Не заговаривай с ним", сказала жнец Кюри, заметив, что Ситра поглядывает в сторону ровина. Даже не смотри туда, а то все станет для вас обоих гораздо сложнее, я знаю, ответила Ситра, хотя втайне и надеялась, что Роуэн окажется достаточно дерзким и пробившись сквозь толпу подойдет. и что-нибудь скажет, что угодно, доказав этим, что он совсем не такой ужасный преступник, каким его многие считают. Если из них двоих сегодня выберут Ситру, она не станет опротестовывать решение по которому победивший обязан уничтожить побежденного. Но у нее был план, призванный спасти и Ровена, и себя. План далеко не безупречный, и положа руку на сердце, Ситра могла бы признаться, что это не план, а отчаянная попытка схватиться за соломинку. Но даже этот слабый отблеск надежды был лучше, чем полное ее отсутствие. Если Ситра себя и обманывала, ее обман мог помочь ей пережить этот кошмарный день. Что до доровано, то он уже не раз проигрывал в голове этот день от начала и до конца. Когда он увидел Ситру, то решил не подходить к ней. Относительно этого ему не нужен был советчик. Пусть уж они держатся подальше друг от друга, пока последний горестный момент истины не разведет их окончательно и навсегда. Рован был уверен, если Ситра выиграет, она, конечно же, заберет его жизнь так уж она устроена. Долг для нее превыше всего. Сердце её разорвётся на части, но в конце концов она сделает то, что должно быть сделано. Может быть, даже она сломает ему шею, как когда-то он ей. И таким образом их совместное ученичество придет к закономерному итогу, к завершенности смертельного круга. Роуэн признался себе: "Да, он боится умереть. Но неизмеримо ужаснее были те темные глубины, куда он мог опуститься та легкость, с которой он накануне застрелил собственную мать многое открыло ему в личности которой он стал он предпочел бы умереть чем окончательно превратиться в это конечно могут избрать и его тогда все станет гораздо интереснее при таком раскладе он решил не лишать себя жизни это будет слишком бессмысленный и нелепый жест Если его посвятят жнецы, он откажется выполнять решение конклава на основании положений десятой заповеди, гласящей, что жнец не обязан подчиняться никаким законам, за исключением десяти заповедей, в том числе и решением сообщества жнецов. Он откажется убивать ситру и будет защищать ее от любого жнеца, который захочет сделать это за него, защищать пулей, лезвием или голыми руками. Он превратит конклав в поле жестокой кровавой битвы, а уложить его будет непросто, учитывая, насколько искусным убийцей он стал и насколько сильно он желает превратить это сборище в кровавый хаос. Ирония еще в том, что забрать его жизнь они не смогут, как только он пройдет посвящение, их руки будут связаны с седьмой заповедью. Конечно, они смогут его наказать, Допустим, заставят умереть целую тысячу раз, а потом запорот навечно. И это действительно будет вечность, потому что себя он не станет убивать, не доставит им такого удовольствия. Вот еще одна причина, по которой ему предпочтительная пасть от руки ситры. Завтрак в ротонде поражал изысканной роскошью: куски копченого лосося, хрустящие хлеб ручной работы и вафли со всевозможной начинкой. «Все лучшее жнецам Мидмерики. Роуэн жадно поглощал еду, позволив себе в кои то веки удовлетворить свой аппетит, и во время еды украдкой бросал взгляды в сторону Ситры. Даже сейчас она казалась ему неотразимой. Какая нелепость, что в эти последние часы он все еще не равнодушен к ней. То, что когда-то было любовью, превратилось в смирение разбитого сердца. Счастье, что сердце его стало таким холодным. И он уже не чувствует боли. Как только конклав начался, Ситра обнаружила, что не следит за его обычными утренними ритуалами, а вместо этого целиком погрузилась в воспоминания о той жизни, которую она должна будет сегодня покинуть, покинуть в любом случае. Мысли ее были о родителях, о брате, все еще находившемся в восстановительном центре. Если ее сегодня посвятят в жнецы», Родной дом перестанет быть для нее домом. Самым большим утешением служило то, что родители и Бен получат иммунитет на все время, пока она будет жива. После оглашения имен и омовения рук развернулась горячая дискуссия по поводу того, стоит ли запретить использовать огонь в качестве орудия жатвы. Обычно высоколезвый ксенократ либо выступал в спорах третьей стороной, либо откладывал решение вопроса на более позднее время. То, что на этот раз он горячо высказался за запрещение огня, присутствующие восприняли как серьезный знак. Но даже несмотря на позицию ксенократа, многие защищали огонь как средство жатвы. Я не позволю, чтобы кто-то пытался наложить руки на мое право самому выбирать средства!» бушевал какой-то недовольный жнец. Каждый из нас свободен выбрать огнемет, взрывчатку или даже что-нибудь погорячее!» Его слова были встречены одновременными аплодисментами и недовольными криками. Мы обязаны защитить себя от трагических несчастных случаев в будущем, настоял оксинократ. Это был не несчастный случай, крикнул кто-то, и почти половина зала одобрительно зарокотала. Ситро посмотрела на Ровина, по обе стороны которого оставались пустые места, зарезервированные за теми, кого уже не было в живых. Рован не открыл рта не защитить себя, ни опровергнуть обвинения. склонилась к Ситре. Сколь ни ужасен был этот пожар, но множество жнецов рады тому, что Годдрт и его жнецы навеки выбыли из сообщества. Хотя они никогда в этом не признаются, но они счастливы, что произошел пожар. Был ли он вызван несчастным случаем или нет? Но если такие, кто восхищается Годдардом, заметила Ситра. Верно. Сообщество нас ещё разделилось напополам, так или иначе но здравый смысл возобладал. И огонь как инструмент жатвы был в Мидмерике запрещен. Во время ланча Ситра, обнаружив, что все еще не может есть, наблюдал на расстоянии, как Роуэн, как и за завтраком, поглощает несметное количество пищи, как будто ему наплевать на все, что происходит вокруг. Он понимает, что это его последний ланч сказала жнец, которую Ситра не знала. И хотя эта женщина явно показывала, что поддерживает Ситру, та едва не взорвалась. Какое вам до этого дела? И женщина отошла, смущенная враждебностью, выказанной Ситрой. В 6 вечера все дела конклава были закончены и начался финальный этап. Кандидаты в жнецы, прошу вас встать. скомандовал протоколист конклава Ситра и Роуэн поднялись, вызвав ропот в зале. "Я думал, всего будет четыре человека", сказал Высокое лезвие. "Их было четверо, ваше превосходительство", сказал служащий. "Но двое провалили испытания и были отосланы. "Ну что ж", кивнул ксе на крат. этими". Служащий встал и официально призвал кандидатов взойти на сцену. Сообщество Жнецов Мидмерики?» Вызывает Ровен Даниила Данило Демише и Ситро Квиридо Теранову. Прошу вас выйти вперед!» И не сводя глаз с жнеца Манделы, который ждал их перед трибуной с единственным кольцом, Ситро и Роуэн вышли и встали перед собранием, чтобы встретить свою судьбу. Радость моя сливается с горечью, когда я наблюдаю за тем, как в последние минуты конклава лицензионный комитет посвящает жнецы новых кандидатов. Мне радостно от того, что они наша надежда, и в их сердцах пока горит идеализм первых жнецов. А горько мне от того, что я знаю, наступит день, и каждый из них почувствует такую усталость, такую пресыщенность жизнью, что неизбежно наложит на себя руки, как это сделали наши первые жнецы. И тем не менее, когда мы посвящаем в жнецы новых учеников, я воскресаю душой, потому что это позволяет мне пусть и на несколько мгновений поверить, что человечество будет жить вечно. Из журнала Жнеца Кюри.